В брюхоте в самую последнюю очередь раздался спасительный смешок. Через брюхо душу стернем. Батюшки, можно ли в пост морского паука есть? На лице отца Евиналия отразились вдруг такие глубокие чувства скорби и брезгливости, что толпа захохотала. Баранов облегчённо сунул письма в карман сюртука. Ладно, сказал миролюбиво. Город построить, не кодячку забрюхатить. Ухмыльнулся, опять приводя монахов в недоумение. Места там не в пример нашим. Сухие, стройного леса много, на лайдах черно от зверья. Все куда-томи мир. Иван Кусков там уже укрепление поставил ждёт не дождётся подмоги с богом дедушки под началом приказчика Ивана Григорьевича Поломошного грузитесь на трёх светителей пока погода жалует с богом вперёд выступил малорослый купец в зелёном сюртуке в белых суконных штанах и неожиданном для его росточка боском По правил Баранова не приказчик, а правитель Матёры Америки, уполномоченный особым доверием компании, личный друг Григория Ивановича Шелихова. Прошёл час после схода. Где-то уже стучали топоры, где-то чертыхались рельями на каменистом кодьякском берегу. Только начали погрузку судна под началом Поломушного, откуда ни возьмись, над галеотом засвистела крыльями старая при огромная ворона. Кыщ, курва, кыщ! В вселужённую глотку зарал правитель Матео Америки, схватив отпорник, кинулся на бок. Но ворона уже села на бушприт, задрала хвост, Выпустила на наклонную мачту белую струю, Разинула поганый клюв, Замахала скрипучими крыльями И улетела на восток. Плохой был знак. Поселенцы-каторжники с перепуганными лицами Скинули шапки и давай креститься. Отправили посыльного к Баранову. Тот хоть и не подал виду, но тоже обеспокоился, натянул шляпу до бровей, вышел на берег проследить за погрузкой. А несчастья уже начались. Между причалом и бортом судна упал с трапа ссыльный Агеев. Выбравшись, стонал, говорил, что стиснула грудь до хруста. В волнении в бухте не было, но судно могло качнуться. Надеевы подруги увели в казарму, стали искать компанейского штурмана Измайлова и нашли его до беспамятства пьяным в землянке своей крестницы. Едва растолкали, а он натрез отказался следовать к Якутскому берегу. Баранов, озлившись теперь и на Измайлова, велел принимать трёх святителей прибылову. Ещё не отдохнувшему после возвращения продолжалась погрузка. Великие коровы, отъевшие сена с сочной кодьякской травы, не желали идти на борт. Все добородаи архимандрит, готовившийся збрать и святить место под церковь, Благословил иеромонаха Евиналия следовать с партией в якутское поселение. Где силой, где лаской загнали на трёх светителей коров, быка, овец. Подневись на борт во главе с приказчиком поломушным семейные их холостые переселенцы. Под штурман Прибылов по-хозяйски расхаживал по палубе, пробуя, как закреплен груз. Ветер трепал к его бороду и нес облака на восток. В делах и заботах забылась злополучная ворона. Проводить судно высыпали на причал промышленные и монахи. Инок Герман с братом своим молодым и Асаафом В белых от муки рясах принесли горячего хлеба. Вархемандрит служил молебен, то и дело выдирая из бороды щепки и стружки. Отпорниками судно оттолкнули от причала. Большие шлюпки буксиром потянули его из бухты. На мачте подняли российский флаг. Ахнул холостым зарядом фальканет со сторожевой башни. Ему вторили мартиры с батареи ло<b>бы</b>дымые покатились по чёрной воде. Салютовал Делиот, прощаясь до весны. Прошло 2 недели. За 3-4 версты от крепости рубили лес и на себе таскали к стенам. Начинался рабочий день затемно, и в потёмках уже расползались люди по нарам. Кто пробормочет молитву Тереща закрывающиеся глаза на иконы. Кто перекрестится и ладно. Монахи не гнушались самой чёрной работы. Доскали брёвна, пилили их на доски, готовили еду, пекли хлеб, а по ночам приглушённо, чтобы не мешать отдыху промышленных, молились.